Норвежская горная фея. Ни разу в жизни бабушка не ездила так быстро. Она попробовала открыть глаза и посмотреть кругом, но все неслось на них с такой скоростью, что бабушка поскорее снова зажмурилась. Ветер свистел в ушах. Мортен так съежился, что из ящика торчала только его макушка. В это время по склону горы поднимались несколько лыжниц. Они громко говорили, перебивая друг друга. но ну, бабушка и Мортен даже не слышали их голосов. Впрочем, они все равно не поняли бы ни слова, так как лыжницы говорили не по-норвежски. Это были американские туристки, приехавшие полюбоваться прекрасной Норвегией и покататься на лыжах по норвежским горам. Сегодня они решили подняться на вершину. Но говорить они умели гораздо лучше, чем ходить на лыжах, поэтому до вершины им было еще очень далеко. Вдруг они в страхе попятились назад и закричали так громко, что даже горы вокруг ахнули. Они пятились и пятились, пока не плюхнулись прямо в снег. Воскликнула одна, показывая на гору. «Ах, ах!» — воскликнули остальные, размахивая руками. Бабушка и Мортон мчались прямо на них. Лыжницам следовало побыстрее освободить дорогу, но от страха они запутались в лыжах и не могли встать на ноги. Кое-как они наконец отползали в сторону. Они сделали это в самую последнюю секунду. Мимо них пронеслось странное сооружение. Лыжницы-туристки смотрели вслед промчавшемуся сооружению. Это был большой ящик, приколоченный к паре лыж. В нем сидела старая женщина, которая, крепко зажмурив глаза, обнимала маленького мальчика. «Хеллоу!» — крикнули американки. Им очень хотелось, чтобы эта женщина остановилась, и они смогли бы ее сфотографировать. Они были уверены, что увидели типичную норвежскую картину. Но бабушка, конечно, не остановилась. Да и как бы она это сделала? Нет, бабушке оставалось только сидеть, не шелохнувшись, и надеяться, что эта сумасшедшая скорость начнет постепенно уменьшаться. Туристки заторопились назад. Они непременно должны поговорить с этой старушкой, которая так весело ехала в своих необыкновенных санях. А бабушка и Мортон мчались дальше. Правда, теперь им казалось, что они едут чуть-чуть тише. Конечно, они ехали еще очень быстро, но все-таки бабушка уже могла открыть глаза. Она увидела один домик, потом другой. Они же вдали небольшой белый дом. Сани неслись прямо на него. Это был отель. Бабушка видела его раньше. Возле отеля стояло множество людей с биноклями, И все смотрели на бабушку и Мортона. Когда люди увидели, что эти удивительные сани мчатся на них, они бросились в рассыпную. Бабушка снова закрыла глаза. Мало того, что она едет на таких необычных санях, сейчас они еще врежутся прямо в толпу незнакомых людей. Но сани спокойно остановились перед высоким снежным барьером, который окружал двор отеля. «Сиди тихо и не шевелись», — сказала бабушка Мортону. «А то эти сани уедут еще куда-нибудь». Но бабушка напрасно беспокоилась. К ним подбежали сразу несколько человек и схватили сани. Очень осторожно они перетянули их через снежный барьер и подвезли к отелю. «Добро пожаловать», — сказали эти люди бабушке и Мортону. «Мы все время следили за вашим спуском, а теперь мы очень хотим угостить вас и мальчика Лэнчем». «А что такое Ленч? – спросил Мортон. И это были его первые слова с тех пор, как они покинули вершину горы. «Наверное, что-нибудь съедобное», — прошептала бабушка. «Тогда я хочу ленча, сказал Мортон и встал в спальном мешке. К нему сразу же потянулось множество рук, и он мигом очутился у кого-то на плечах. А вот бабушке было не так просто выбраться из спального мешка. Ей казалось, что ноги заснули и никак не хотят просыпаться. Бабушка рассердилась, даже ударила себя по коленям. «Позвольте, мы вам поможем», — сказали люди, стоявшие рядом с санями. Они вытащили бабушку из спального мешка, несли на руках в отель и посадили ее в кресло. И все время кто-нибудь фотографировал и бабушку, и Мортона. Бабушка не понимала, что говорили кругом, но чувствовала, что ни Мортону, ни ей не угрожает никакая опасность. Мортон сидел рядом и озирался по сторонам. Он искал лэнч, ведь Мортон и бабушка покинули вершину горы, так не успев позавтракать. Мортону не пришлось ждать слишком долго. Вскоре большие двери распахнулись, и мужчина с белой салфеткой на руке сказал «Прошу всех к столу, ланч подан!» и позвонил в маленький колокольчик, чтобы никто не сомневался, что он говорит правду. «Помни, ты должен хорошо вести себя за столом», шепнула бабушка Мортону. «Не торопись, ешь все по порядку и не забывай говорить спасибо». «Хорошо, бабушка», тоже шепотом ответил Мортон. Всем хотелось, чтобы необычные гости пошли к столу первыми, поэтому Мортон взял бабушку за руку и повел ее в столовую. Но на пороге столовой он остановился, как вкопанный. Никогда в жизни Мортон не видел такого большого стола, и весь этот длинный стол был завален едой. Блюда, вазы, салатница, селедочница, соусница. И всюду еда, еда, еда. «Бабушка, все это можно есть или это только для красоты?» шепотом спросил Мортон у бабушки. «Не знаю», — ответила бабушка, — «но если здесь все настоящее, то ленч неплохая вещь». «Наверное, ленч это завтрак, обед и ужин вместе», — догадался Мортон. «Да еще и кофе в придачу», — добавила бабушка. «Может быть, они едят только один раз в день», — подумал Мортон, — «и потому хотят съесть все сразу». Мужчина, который пригласил всех в столовую, подал бабушке тарелочку и сказал, чтобы она сама брала, что ей понравится. Бабушка взяла кусочек торта и попросила кофе. Но Мортон вел себя иначе. Он прекрасно помнил, что бабушка велела ему есть все по порядку. И принялся за работу. У него не было времени смотреть по сторонам. На его тарелке появились четыре куска хлеба разных сортов, колбаса, мясо, сыр, паштет, ветчина, копченая рыба, замороженная клубника, фаршированные яйца и желе. Наконец, тарелка была так полна, что больше на ней ничего не помещалось. Все, широко раскрыв глаза, смотрели на этого маленького мальчика, который был так голоден, а бабушка наслаждалась кофе и думала об удивительной поездке в санях. Тем временем папа, мама и семеро детей поспешно спускались с горы. Папа и Мартин немного опередили остальных. Они ехали по следу, оставленному санями, и этот след вел прямо к отелю. Во дворе отеля не было ни души. Здесь царила такая тишина, словно только что произошло какое-то несчастье. Папа даже не посмел войти внутрь и спросить, потому что папа человек вообще-то смелый и страшно боялся всяких болезней и разных несчастных случаев. «Подождем здесь маму и остальных», — сказал он Мартину. К снежному барьеру подбежали на лыжах несколько туристок. Они неуклюже перевалились через барьер и скрылись в отеле. «Что это они так спешат?» — спросил Мартин. «Не понимаю», — пожал плечами папа. Наконец показались Минна, Милли, Мона, Мац, Марта, Марен и мама с самоварной трубой в мешке. «Ну, что с ними?» — крикнула мама издали. «Я еще не знаю», — ответил папа. Ему стало очень стыдно, что он побоялся войти в отель и спросить про бабушку и Мортона. Папа, мама и семеро детей вошли в отель все вместе. Сначала они попали в большой зал, в котором тоже никого не было. Зато из соседней комнаты доносились оживленные голоса. Папа осторожно приоткрыл дверь. Там было полно людей. Одни что-то писали в блокнотах, другие фотографировали, вспыхивали лампы, а в самой середине этой шумной толпы сидели бабушка и Мортон. Какой-то мужчина что-то говорил бабушке по-английски, и другой тут же все переводил ей на норвежский. «Вы, очевидно, любите этот вид спорта больше, чем обычные лыжи?» — спрашивали они. «Да, мне это больше нравится», — отвечала бабушка. «И вы нисколько не боялись, когда неслись с горы?» спрашивал другой. «А чего ж тут бояться?» невозмутимо отвечала бабушка. В этот день из отеля прямо в Америку было отправлено множество фотографий и статей. В них говорилось о старой горной фее, которая живет в Норвегии на вершине высокой горы. Газеты помещали фотографии старой феи и маленького тролля и писали, что во время пресс-конференции, которую старая фея дала американским журналистам, в комнату вбежала очень длинная черно-коричневая собака. наверняка у троллей принято держать таких собак, и бросилась на колени к старой фее. Удивлению не было границ, и иностранные гости заявили, что они пережили самый необыкновенный день в своей жизни. То же самое оказалось и бабушке с Мортоном. Долго потом они вспоминали, как неслись вниз с горы на самодельных санях.